Фрэнсис Бэрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой» Глава первая. Удивительная неожиданность. Цедрик решительно ничего не знал об этом. Знал он только, что отец его был англичанин. Но он умер, когда Цедрик был совсем маленьким. И потому он помнил о нем не очень много. Он помнил только, что папа был высокого роста, что у него были голубые глаза и длинные усы, и что было необыкновенно весело путешествовать по комнатам, сидя у него на плече. После смерти папы Цедрик убедился, что лучше не говорить с мамой о нем. Во время его болезни Цедрика увезли из дому, а когда Цедрик возвратился, Всё уже было кончено, и его мама, которая тоже была очень больна, только что перешла с постели на своё кресло у окна. Она была бледна и худа. Ямочки с её милого лица исчезли, глаза смотрели печально, а платье на ней было совсем чёрное. «Милочка!» — спросил Цедрик. Папа всегда так называл ее, и мальчик стал подражать ему. — Милочка, папе лучше? Он почувствовал, как задрожали ее руки, и, подняв свою кудрявую головку, взглянул ей в лицо. Она, видимо, едва удерживалась от того, чтобы не разрыдаться. — Милочка, — повторил он, — скажи, ведь ему теперь хорошо? Но тут его любящее маленькое сердечко подсказало ему, что лучше всего обвить обеими руками ее шею, прижаться мягкой щечкой к ее щеке и целовать ее много-много раз. Он так и сделал, она опустила голову на его плечо и горько заплакала, крепко прижимая его к себе. «Да, ему хорошо». — рыдала она. — Ему совсем хорошо, но у нас с тобой никого больше не осталось. Хотя Цедрик был совсем еще маленький мальчик, но он понял, что его высокий, красивый, молодой папа никогда уже больше не вернется, что он умер, как умирают другие люди, и все же он никак не мог уяснить себе, от чего это случилось так как мама всегда плакала когда он заговаривал о папе то он решил про себя что лучше не упоминать о нем слишком часто вскоре мальчик убедился что не следует также давать ей сидеть подолгу безмолвно и неподвижно глядя в огонь или в окно у него и у мамы было мало знакомых и жили они совсем одиноко Хотя Цедрик не замечал этого, пока не сделался старше и не узнал причины, почему у них не бывало гостей. Тогда ему рассказали, что мама его была бедной сироткой, у которой никого не было на свете, когда папа женился на ней. Она была очень хорошенькая и жила компаньонкой у богатой старой дамы, которая дурно обращалась с ней. Однажды капитан Цедрик Эроль, придя к этой даме в гости, увидел, как молодая девушка подымалась по лестнице со слезами на глазах, и она показалась ему такой прелестной, невинной и печальной, что с той минуты он не мог позабыть ее. Вскоре они познакомились, крепко полюбили друг друга и, наконец, повенчались. Но брак этот вызвал неудовольствие окружавших их людей. Всех больше сердился отец капитана, который жил в Англии и был очень богатый и знатный господин, известный своим дурным характером. К тому же он от всей души ненавидел Америку и американцев. Кроме капитана, у него было еще двое сыновей. По закону старший из них должен был унаследовать фамильный титул и все обширные имения отца. В случае смерти старшего наследником делался следующий сын, так что для капитана Цедрика было мало шансов превратиться когда-нибудь в богатого и знатного человека, хотя он и был членом такой знатной семьи. но случилось так?» что природа наделила младшего из братьев прекрасными качествами, которыми не обладали старшие. У него было красивое лицо, грациозная фигура, мужественная и благородная осанка, ясная улыбка и звучный голос. Он был храбр и великодушен, и притом обладал добрейшим сердцем, что в особенности привлекало к нему всех знавших его людей». Не таковы были его братья. Еще мальчиками в Этоне, в учебном заведении, в котором учатся дети высшей аристократии Англии, они не были любимы товарищами. Позже в университете они мало занимались наукой, даром тратили время и деньги и не сумели приобрести себе истинных друзей. Они постоянно огорчали своего отца, старого графа, и оскорбляли его самолюбие. Его наследник не делал чести своему имени, продолжая оставаться эгоистичным, расточительным и недалеким человеком, лишенным мужества и благородства. Очень уж было обидно старому графу, что только третий сын, которому предстояло получить лишь весьма скромное состояние, обладал всеми качествами, необходимыми для поддержания престижа их высокого общественного положения. Иногда он почти ненавидел молодого человека за то, что он был наделен теми данными, которые как будто были вытеснены у его наследника громким титулом и богатыми поместьями. Но в глубине своего гордого, упрямого старого сердца он все же не мог не любить младшего сына. Во время одной из своих вспышек гнева он послал его путешествовать по Америке, желая удалить на время, чтобы не раздражаться постоянным сравнением его с братьями, которые как раз в эту пору причиняли ему много забот своим беспутным поведением. Но через полгода он начал чувствовать себя одиноким и втайне стремился увидеться с сыном. Под влиянием этого чувства он написал капитану Цедрику письмо, требуя его немедленного возвращения домой. Письмо это разошлось с письмом капитана, в котором тот сообщал отцу о своей любви к хорошенькой американке и о намерении жениться на ней. По получении этого известия старый граф безумно рассердился как ни скверен был его характер никогда еще гнев его не достигал таких размеров как при получении этого письма и его слуга, бывший в комнате невольно подумал что с его сиятельством вероятно случится удар В продолжении целого часа он бегал, как тигр в клетке, но, наконец, мало-помалу успокоился, сел за стол и написал сыну письмо с приказанием никогда не приближаться к его дому и никогда не писать ни ему, ни братьям. Он писал, что капитан может жить где хочет и как хочет, что он отрезан от семьи навсегда и, конечно, не может уже более рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны отца. Капитан весьма опечалился. Он очень любил Англию и был сильно привязан к родному дому. Он любил даже своего сурового старого отца и жалел его, видя его огорчение. Но он также знал, что с этой минуты не может уже ожидать от него никакой помощи или поддержки. Сначала он не знал, что ему делать. Его не приучили к труду, он был лишён практического опыта. Зато у него было много мужества. Но потом он поспешил продать свою должность в английской армии. После долгих хлопот он нашел себе место в Нью-Йорке и женился. Перемена в сравнении с его прежней жизнью в Англии была очень ощутительной. Но он был молод и счастлив, и надеялся, что упорный труд поможет ему создать себе хорошее будущее. Он приобрел маленький домик в одной из отдаленных улиц города. Там родился его маленький сынок, и вся жизнь казалась ему такой хорошей, веселой, радостной, хотя и скромный, что он ни на минуту не раскаивался в том, что женился на хорошенькой компаньонке богатой старухи единственное из-за того, что она была прелестна и что они нежно любили друг друга. Жена его действительно была очаровательна, а их сынишка одинаково напоминал отца и мать. Хотя он родился в очень скромной обстановке, Но, казалось, в целом мире не было такого счастливого ребенка, как он. Во-первых, он всегда был здоров и никогда не причинял никому беспокойства. Во-вторых, у него был такой милый характер и такой веселый нрав, что он всем доставлял одно только удовольствие. И, в-третьих, он был необыкновенно хорош собой. В противоположность другим детям он явился на свет с целой шапкой мягких, тонких, золотистых, вьющихся волос, которые к шести месяцам превратились в прелестные длинные локоны. У него были большие карие глаза с длинными ресницами и миловидное личико Спинка и ножки его были так крепки, что девяти месяцев от роду он уже научился ходить. При этом он отличался таким редким для ребенка поведением, что все с наслаждением возились с ним Казалось, он всех считал своими друзьями И если кто-нибудь из прохожих подходил к нему, когда его катали в маленькой колясочке по улице Он обыкновенно устремлял на незнакомца серьезный взгляд, а потом очаровательно улыбался Неудивительно после этого, что все жившие по соседству с его родителями любили и баловали его, не исключая даже мелочного торговца, слывшего за самого угрюмого человека в мире».